Глава 26. Его величество не пострадал. Переднное через городскую стражу сообщение подоспело вовремя. Охрана просто не подпустила короля к колоннаде рыцарей, и маги поставили невидимую защитную сеть, предотвратившую случайное падение доспехов от мощного толчка работикуса механикуса. Графиню на площади никто не видел, но было понятно, что внезапно с сбрендевшими статуями кто-то управлял. Ведь рыцарь размахивал тяжелым двуручным мечом и рвался к его величеству, распугивая нищих и зевак. Последствия приключения на складе пришлось лечить почти неделю. Несмотря на примочки и лечебные мази, получивший ожог Грегори ходил краснолицом точно индеец. Тайлер носил подобие шотландского килта вместо брюк, чтобы не потревожить ожоги на ногах. А кентавр, оглушенный сильным ударом по голове, лежал в постели, плотно задернув шторы. И пил мерзкие зелья, чтобы не потерять свою магию. Через декаду главу клуба джентльменов снова пригласили во дворец. Также без церемонии, подстригая розы, его величество вручил лорду Олвернесу орден и чек. "Вашим людям выдайте награду сами", сказал он. "И право, лорд Грегори, я ни минуты не жалею, что выслушал вас и позволил продолжить службу, пусть и в таком необычном варианте". Служу обревани, с поклоном отозвался Грегори и был отпущен. А между тем время шло. Приближался день свадьбы леди Стоукса лорда Лавернеса. После спасения сына изживал магически изменённый паучихи, леди Виола оттаяла и активно посвящала будущую невестку в секреты светской жизни. Аманде пришлось запереть лабораторию, потому что все вечера Она в компании жениха и будущей свекрови проводила в театре, на приемах и маленьких танцевальных вечерах, а утром отсыпалась после напряженного веселья. Ей также пришлось обзавестить камеристкой. Причем леди Виола устроила для кандидаток настоящий конкурс. Проверила, как девушки умеют укладывать волосы, отпаривать оборки и деликатно штопать А уж из прошедших строжайших отбор четырех женщин предложила сделать выбор будущей невестки. Мэнди прекрасно понимала, что сама она профессиональную камеристку не найдет. Даже если обратиться в агентство, одинокой не особо знатной девице предложат что осталось. Однако было ясно, что прислуга, нанятая посуди герцогини Ратлинской, будет служить этой самой герцогине. Обдумав ситуацию, леди Стоукс подошла к ней как настоящий профессор. Сейчас ей нужна камеристка. Ежедневные балы, выезды и вечера требуют внимания к гардеробу и внешнему виду. Постоянно одалживать камеристку – Мавитон. А вот когда завершится вся эта суета, тогда можно будет решить, нужна ли ей под боком постоянная шпионка свекрови или нет. С такими мыслями Аманда выбрала из четырех кандидаток ту, что меньше дергала за волосы, делая прическу, и предоставила ей свой гардероб и туалетный столик. Мэнди мало волновали светские сплетни, ее гораздо больше беспокоил Алиаль. Актер уверился, что письмо было ловушкой, и ждал родового альманаха из Ирлинги. Ждал с нетерпением брошенного щенка или маленького ребенка, которому сказали, что родители вот-вот приедут. Он не истерил, не пил, просто сидел в глубоком кресле напротив входа в клуб и ждал. Всем существом ждал. Леди Стоукс даже заподозрила, что друг не ест. Отложив поездку за шляпками, она приказала слугам подать плотный обед, села за стол и проследила, чтобы Ал поел горячего и выпил чая с валерианы. А когда его все же сморил сон, она лично укутала его в плед. И разложила на соседнем кресле чистую рубашку, приказав лакеем искупать и переодеть актера сразу, как только он проснется. Если глаза откроет, сразу ведите его в ванну. Будет упрямиться, несите бодю сюда, строго сказала она, оставляя в карманах дюжих молодых мужчин полновесные золотые монеты. Это был еще один знак ее будущего замужества. Едва на ее счет упали деньги, выплаченные за изобретение, Как она уяснила, что некоторую часть ее обычных трудностей отлично решают монеты. Вовремя сунутый в кармашек горничный шиллинг, и вот уже ее манто приносят в первую очередь. Монета лакею, и экипаж пребывает с невиданной прежде скоростью. Поначалу такие перемены напрягали Аманду, но миссис Дженкинс, ее постоянная тень, уловила тревогу подопечной, охотно выслушала и улыбнулась. Поверьте, леди Стоукс трудности никуда не денутся, они просто примут другие формы. Деньги значительно облегчают жизнь, но их наличие обычно означает необходимость другого труда, морального, духовного, душевного. Аманда кивнула, соглашаясь. Действительно, занимаясь перепиской бумаг ради куска хлеба, она не думала о королевской семье и о шпионах. Ее мало волновали прения в парламенте. а Вот теперь Она видит, как напряжены мужчины, обсуждая очередной законопроект. Григорий хмурится и нервно играет пальцами. Его отец и брат ведут длительные дискуссии даже за чайным столом, а Леди Виола ловко заводит речь о подкупах среди лобби, когда ей хочется, чтобы мужчины ушли в курительную комнату. Мэнди невольно пришлось собрать информацию о последних политических веяниях, научиться различать партии и делать невозмутимое лицо, когда ее спрашивали: Поддерживает ли она аргументы в последней речи будущего свекра? Миссис Дженкинс налила чашку чая, предложила леди Стоукс и продолжила. Поденщица работает физически ради еды и крыши над головой. Однако вечером она приходит в свою коморку, обнимает мужа и детей и падает в постель, чтобы уснуть без снов. В это же самое время благородная дама в доме, в которой она драила полы, бродит по комнатам решая, скажем, вопрос о замужестве дочери или об учебе сына, Ее труд ничуть не легче, хотя она и не возит по полу мокрой тряпкой. Просто осознание того, что от ее решения зависит будущее семьи, давит не хуже вязанки хвороста. Я поняла, спасибо, улыбнулась девушка. Деньги не решают всех вопросов, но неплохо избавляют от мелких бытовых забот. Именно, просияла вдова. О, кажется, ваш жених прибыл за вами. Аманда еще раз поблагодарила компаньонку и поспешила встретить Грега. Им предстоял длинный, бурный вечер в компании его родственников. Но до того, как их поглотит толпа любопытных, Мэнди хотела обсудить ситуацию с Лиалем. "Милорд, нам нужно поговорить", шепотом сказала она, когда он привычно вежливо целовал ей руку. "Если можно сегодня?" "Кафе", предложил он, понимая, что разговор будет приватным. Только умоляю, Аманда, скажи, что ты не собираешься разрывать нашу помолвку. Что ты, Грегори? Растерялась, девушка? Потом качнула головой. Меня всего лишь беспокоит Аляль. На лице строгого и элегантного лорда тотчас появилось облегчение. Тогда позволь помочь тебе надеть манто. В кафе на площади Фей есть отличная кондитерская. Там можно выпить чашку чая с пирожными перед визитом к дядюшке Томпсу. Они молча вышли из особняка, сели в экипаж, доехали до площади Фей. Там, почти в центре, словно кукольный домик, возвышалась кондитерская. Вся белая, кружевная, сияющая огоньками витрин. Пара села за столик, официант в длинном белом переднике принял заказ: две чашки чая с мятой, пирожное "Шу" и нежный шоколадный крем. Пока готовился заказ, Грегори и Аманда просто сидели рядом, глядя друг на друга. Не так уж много упомолвленных минут, которые они могут провести вместе, особенно если до свадьбы осталось всего 10 дней. Когда почти неслышно появился официант и ловко сервировал стол, Грег позволил себе улыбнуться. "Так о чем ты хотела поговорить? Аляля ждет родовой альманах», — виновато вздохнула девушка. "Когда он получил письмо от графини, я видела, что он был готов сорваться на эту встречу, поэтому слегка предвосхитила твой сюрприз". Теперь он сидит напротив двери в клуб и ждет. как я когда-то ждала маму с работы, как щенки ждут хозяев. Кажется, он не ест, не пьет, забывает мыться. Это похоже на одержимость, и я боюсь, что он разочаруется. Грегори нахмурился и потер аккуратно выбритый подбородок. Я уверен, что Ал не разочаруется. Во всяком случае, он имеет столько характерных признаков одного старинного рода, что тут проблем нет. Книга мне нужна была для официального подтверждения родства, но если все так плохо, мне пришлось почти насильно кормить его, подтвердила ситуацию Мэнди. «И заплатить лакеем, чтобы его вымыли. Тогда я воспользуюсь своими связями и свожу его завтра в королевскую библиотеку. Там есть постоянно обновляемый экземпляр альманаха, поскольку его величеству необходимо знать всех высших аристократов в лицо. Аманда улыбнулась. Она не сомневалась, что Грегори найдет возможность вывести Алиали -Али из его странного состояния, и была просто уверена, что лорд Лавернес сделает все, что в его силах, даже потратит королевское дозволение на вход во дворец. После принятия решения они с удовольствием выпили чай, болтая о пустяках, съели пирожные и отправились на музыкальный вечер к лорду Тадаушу Томпсу, графу Арчеру. Под тонкое пение скрипок и шелест струн арфы жених и невеста знакомились с дальними родственниками, принимали поздравления с помолвкой и выслушивали длинные спичи о важности семейной жизни и о рождении наследников. Особенно длинные и прочувствованные речи получались у самого графа, записного холостяка 48 лет и у его кузины, старой девы лет 50. Поскольку музыкальный вечер давался в их честь Пришлось задержаться практически до двух часов ночи. Сначала дядюшка утащил Грегори в библиотеку пропустить по стаканчику, потом тетушка мучила Аманду рассказами о том, как нужно заботиться о своем здоровье. В итоге к особняку леди Стоукс, жених и невеста ехали в полном молчании, наслаждаясь ночной тишиной и прохладой. А утром лорд Лайвернес отправился в клуб Алеаль действительно сидел в кресле напротив входа. Он был одет в чистую рубашку, брюки и стёганый халат. Лакеи вытирали лужу воды на полу и собирали бритвенные принадлежности. Грегори весело поздоровался и отметил: "Ты похудел и побледнел, друг мой. Давай позавтракаем, и я поделюсь с тобой хорошими новостями". Актёр не возразил, лишь махнул рукой ближайшему слуге: "Подайте, что есть на кухне, и побольше кофе". Слуги немедля принесли горячий омлет с беконом, пирожки с паштетом, яйца в смятку, гренки с джемом и восхитительные сэндвичи с ветчиной и сыром. Кофе подали целый кофейник, пышущий жаром, в специальной подставке с горячим песком. Грегори сам сдобрил напиток сливками и сахаром, уверяя Дере Журбье, что без чашки кофе он не способен будет воспринимать информацию. Поначалу Ал ел неохотно, Но вскоре горячая пища и бодрящий напиток прибавили ему аппетита, и завтрак джентльмены заканчивали с обоюдным удовольствием. А теперь мой сюрприз, Алиаль!» Лорд Лавернес чуть пригубил золотистый херес из бокала и покатал в пальцах виноградину. Родовой альманах, заказанный мною в Эрлинге, застрял в пути. Однако я нашел возможность показать тебе королевский экземпляр, тот, что находится в личной библиотеке его величества. Сегодня. Сейчас. Держур бье не поверил. Он моргнул, сделал глоток из своего бокала и попросил: "Повтори. Если ты сейчас быстро приведешь себя в порядок, мы через час-полтора будем сидеть за пипетром в личной библиотеке короля, листая страницы альманаха. Поспеши". После этих слов он наконец очнулся и развил бурную деятельность. Помчался наверх разыскивать самый лучший галстук, потом подобрал жилет и сюртук. Когда он буквально взмыленный и растрёпанный скатился с лестницы, Грегори отодвинул тарелочку с фруктами и оценил результат. Выглядишь великолепно. На теперь плащ, перчатки, трость и поспешим. Аляль умел выглядеть аристократом и непростым. Во-первых, насмотрелся на них в Ритоне, во-вторых, преподаватель по сценическому искусству уверял, что невозможно сыграть благородного человека, не став им. А все классические пьесы, которые ставили на подмостках школы, были полны знатных лордов разных эпох. Худенькому хрупкому Алялю еще и принцев играть доводилось. Так что он знал и умел все, что должен был знать и уметь его герой, или почти все. Вот с Геральдикой Ирлинги не сложилось. В остальном же Ал был джентльменом до кончиков ногтей. Умел танцевать, ездить верхом, фехтовать, играть на клавикордах, и гитаре. Немного петь, декламировать сонеты и безусловно знал этикет. Ему не хватало лишь веры в себя, и Грегори собирался взрастить в нем эту веру. До дворца не добрались быстро. Больше времени заняла проверка службы охраны и долгий путь через официальные покои в личное крыло его величества. Наконец, лакей распахнул тяжелые двустворчатые двери, впуская двух джентльменов в личную библиотеку короля. Это помещение было меньше, чем можно было себе представить. Просто комната все стены которой занимали шкафы из светлого дерева. У окна стоял стол с парой кресел, у второго окна пепитр для чтения, конторка для письма и особая лампа с отражателем, предназначенная для изучения документов. Его величество сообщил, что нужная вам книга уже лежит на пепитре. С поклоном сказал слуга, принимая их верхнюю одежду. У вас три часа. Грек и Грекал, не теряя ни минуты, подошли к окну и увидели огромный том, разделенный цветными закладками. Как будем искать? подрагивающим от нетерпения голосом спросил Аляль. Три часа, выделенные королем на изучение альманаха, показались ему ничтожным маленьким отрезком времени. Все просто. Лорд Лавернес чуть подернул рукава рубашки и указал на цветные хвосты закладок. Каждый цвет это рот. На первой странице указано имя рода Герпы Магия по отцу. Тут около 60 кланов, по две минуты на каждый, справимся. Алель не разделял оптимизма друга, к тому же тот почему-то начал читать книгу с конца, объяснив, что тут находятся самые молодые семьи. Иногда молодой род это успешное ответвление старого, или семья, начатая бастардом великого клана, объяснил Грегори внебрачных детей часто прячут, но в том и прелесть ирлинских родов, что их очень легко проследить по характерным признакам. В конце книги было несколько чистых тонких страниц. Актер понял, что они предназначены для вписывания новых имен. Такие же тонкие листы обнаружились в конце каждого родового раздела. Алманах не меняли, его лишь дополняли с каждым новым поколением. Саяласы, рыжие огневики. Явно мимо бормотал Грег, переворачивая огромные страницы лопоткой слоновой кости, чтобы не повредить красочные портреты и гербы. Флинаганы, зеленоглазые шатены, Фросты, брюнеты с янтарными глазами, бормоча себе под нос, лорд мельком показывал Алиалю первый портрет основателя рода, наследственные признаки которого магически закрепили в наследниках и листал дальше. После четвёртого клана Алу уверился. Грегори знает, что ищет. К седьмому сомнений не осталось. Вот, провозгласил лорд, похлопав лопаткой по странице. Клан Маккон, основатель Лугайд Маккон. Герб изображение серого пса на изумрудном поле. Ментальная и музыкальная магия. Давай смотреть, кто в этой семье достиг брачного возраста лет тридцать назад. Грегори быстро перевернул плотные листы, оставив лишь 2 три для изучения. Агна и Камина Маккон, дочери Камхи и Сабда Макконов, близнецы. Одна сестра вышла замуж в рот Фехри, а вторая ушла в монастырь. Здесь в Бревании. Аляль не понимал, почему Грегори быстро листает книгу, приговаривая: "Фэхри это же трилистник на серебре". Что там у них с наследственностью и магией? А, так и думал. Смотри. Актер недоуменно склонился над портретом светловолосого и светлоглазого мужчины в одеждах почти тридцатилетней давности. Объясни, наконец выдохнул он. Я ничего не понимаю. «Все просто, широко улыбнулся Лайвернес. У жителей Ирлингии сын наследует магию матери, а внешность отца. Родов с ментальной магией мало, точнее всего три. Эта магия появилась там недавно, поэтому я проверял все молодые кланы. Только в одном есть женщины подходящего возраста, не вышедшие замуж. Это род Маккон. В то время, когда ты родился, они породнились с Фехри. Сам видишь, ты на этого лорда ничем не похож. Зато Грегори ловко перебросил несколько закладок. взгляни сюда. Ал склонился над книгой. И вздрогнул. Он словно смотрел на себя самого, постаревшего, усохшего, но настолько похожего, что сомнений не оставалось. Кто это? Нынешний глава клана Аэд. Не женат, титул и землю наследует брат. Здесь есть название его земель, думаю, можно отправить письмо обычной почтой. Пока Аляля рассматривал портреты, Герб Грегори переписал все данные потом вернулся на страницу Макконов и довольно потер руки. монастырь святой бригидты, это же недалеко от столицы. как я вижу, агна маккон находится там уже больше 20 лет. тебе сколько? 25, смутился ау. навестим твою матушку завтра, с улыбкой предложил грэг. ты уверен, что это именно она? с опаской спросил актер, все еще недоверчиво глядя на толстый альманах. Практически на сто процентов, Лорд задумался, как бы поточнее объяснить другу свои резоны. Понимаешь, в Бревании аристократку, которая посмела забеременеть до брака, могут выдать замуж за человека ниже по происхождению, чтобы он закрыл глаза на бастарда. Приданное отдадут или должность супругу выбьют, и все довольны. А в Эрлингии с их наследственной магией все несколько сложнее. Бастардов принимают в рот, чтобы не рассеивать магическую кровь. Ал судорожно вздохнул. Он подозревал, что его ментальные способности не случайность. Что ж, бастард так бастард, нужно смириться. Зато он сможет увидеть свою мать, возможно. Маккон древнейший род, родственники королевского. Ментальная магия у них появилась случайно через брак с Аземкой. Вот, видишь, добавлена фиолетовая линия в родовом древе. А вот клан Аэд, молодой Не его нынешняя голова не был наследником. Он был четвертым сыном, почти как я. Только в Эрлинге клановость сильнее. Ему бы пришлось всю жизнь жить в замке с братьями, подчиняясь главе клана. Поэтому его роман с девушкой из высшего клана не вышел за ворота замка. Для нее это было падением. Думаю, поэтому ее услали в монастырь замаливать грехи. Ребенка, то есть тебя, подкинули в приют. А отец, спустя 20 лет, вдруг выбился в наследники. А потом и в главы клана. И заметь, до сих пор не женат. Значит, либо сильно любил твою мать, либо у них был идеальный магический резонанс, и никто другой ему просто не нужен. Аляля обхватил ледяными руками горящую голову. Почему тогда он не нашел ее? меня, когда стал главой клана? Грегори наморщил лоб и предположил: "Он мог не знать, что ты выжил, а может и что-то похуже". Как Актер прислонился к подоконнику, потому что ноги перестали его держать. Идеальный магический резонанс предполагает слияние магии. Твоя мать менталист. Как думаешь, что она делала, когда рожала тебя? Сливала все ощущения отцу? сообразил шокированный Ал. Именно. А если потом ей сказали, что ты умер? Актер чуть не упал, но Грегори мужественно доточил его до кресла, натаскал графин с водой и подал другу стакан. Она погрузилась в печаль: а "Твой отец не смог ей помочь, особенно если им не позволяли видеть друг друга. Монастырь стал ее защитой. На расстояние хорошо приглушает резонанс. Что мне теперь делать?" Держюрбье чуть не плакал. "Ну, зависит от тебя", пожал плечами Грег. "Хочешь, давай навестим твою мать. Одна из кузин моей двоюродной бабушки служит настоятельницей в монастыре." Святой Бригидты. Можешь написать отцу. Если оставишь на листе отпечаток крови, он тебя узнает или не узнает. В любом случае ты поймешь, нужен ты своим близким или нет. Ал выпил воду и, поникнув, сидел в кресле. Друг, если не хочешь, ты можешь обо всем этом забыть. Грегори прекрасно понимал, что перед далямим сейчас рушатся все его достижения. Ты нужен нам, ты нужен клубу, а Эрлинги и без тебя проживет». Спасибо. А я еще посмотрю альбомы? Робко спросил Ал, в один миг превращаясь из молодого успешного мужчины в маленького мальчика из приюта. Конечно, иди, не буду тебе мешать. Лорд Лавернес так и просидел в кресле все оставшееся время, пока Ал листал тяжелые страницы, рассматривая портреты предков, читал короткие биографические данные, рассматривал гербы, награды и флаги. Когда Локи деликатно постучав заглянул в библиотеку и напомнил, что экипаж милорда ждет, актер успокоился и принял решение: "Давай завтра съездим в монастырь. Я хочу увидеть Агну Маккон".